кругленькую сумму, ответил брат Иосиф. Но сколько именно? Где деньги? Я отдал их с удовлетворением, сказал брат Иосиф. Сестра Ребека запыхтепенила от шока. Ты отдал их? Да, сказал брат Иосиф, бедным. Но мы и есть бедные, восклицала сестра Ребека. Это не так, сказал брат Иосиф. У нас всё есть. Сестра Либека открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала и демонстративно принялась кухарничить. Люди, собравшиеся небольшой группой вокруг костра, улыбнулись, но не глядя друг на друга. "Иосиф поступил правильно", сказал Филипп. "Раздав деньги, он приобрел нечто более ценное". "В царстве", с готовностью подсказала сестра Миам. "В царстве можно купить?", с улыбкой поинтересовался Симон. В каком-то смысле, да, сказал Филипп. За всё надо платить. Симон, подумав, решил, что он прав. Действительно, это что-то вроде коммерческой сделки. Заплати то, что имеешь сегодня, и получишь в 10 раз больше потом. Возможно, ждать придётся долго, но сыновья земли унаследуют это, если наберутся терпения. Голос Филиппа прервал ход его мыслей. Когда ты собираешься заплатить? спросил он смяс. Симон покраснел. Он давно собирался это сделать, но расстаться с деньгами не так уж и просто. "Завтра", сказал он. "Да. Он отдаст свои деньги. Это самое малое, что он мог сделать. Он и вправду нашел в сердце. Он оставил прошлое позади, И начал все сначала. Только так можно описать то, что произошло с ним, когда он вынырнул, хватая ртом в воздух из холодной воды при крещении. Каждое утро жизнь начиналась заново, свободная, не обремененная грузом обязательств. Ему не нужно было никем быть, не нужно было ничего делать, не нужно было тревожиться о своих способностях, потому что они были ему ни к чему» или о своих недостатках, потому что они не мешали тому, чего он желает. Не нужно было волноваться о своей репутации, потому что он отказался от неё. Не нужно было беспокоиться о том, кем он был, потому что он начал всё сначала и мог быть кем угодно. Ему не нужно было думать о завтрашнем дне, по сути ему вообще не нужно было думать, однако он делал это по привычке. Филипп называл это новой жизнью. Симон был доволен доктриной новой жизни, она удовлетворяла его с интеллектуальной точки зрения. Ещо умер и восстал из мёртвых. Его последователи, исполняя ритуал крещения его именем, приобщались одновременно к его смерти и к его воскрешению. Сперва они умирали, в том смысле, что оставляли позади свою прошлую жизнь, а с ней грехи. Симон не придавал этому слишком большого значения поскольку грех для него никогда не был проблемой, и тем не менее было приятно ощущать, что риск ответственности теперь устранён. Что более важно, те, кто верил в восстание Ешвой из могилы, должны были пережить смерть в прямом смысле слов при наступлении царстве живые должны были попасть на небеса прямиком минуя смерть а мёртвые восстать из могил и отправиться вместе с живыми в вечное блаженное существование первым восстать из мёртвых предстояло учителю как первая сольная нота в этой великой симфонии всеобщего воскрешенья симон заметил что нота и в самом деле была сольной Остальную музыку придется ждать долго. Филипп строго сказал, что музыка Бога не подчиняется человеческому понятию времени. Симон засмеялся и оставил эту тему. Теперь, когда отпала необходимость оспаривать все, что говорил Филипп, Симон получал большее удовольствие от их беседы. Он отметил это ещё как один аспект своей свободы. Фактически он был свободен делать почти всё, что ему хочется: сопровождать Филиппа, когда тот занимался целительством, и размышлять над тем, как он это делает. Он мог проводить или не проводить своё время с верующими, и единственное, что от него требовалось из их компании, это улыбаться. Удивительно, но то от чего он больше всего опасался, а именно соблюдение строгих моральных норм, давалось ему легко, поскольку этические учения секты сводилось к принципу относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.